«Это хорошо. Сам дудчик никому не нужен, но это вопрос принципа». «Он это понимает». «Хорошо. Что он хочет еще?» Узбек сморщил лицо в улыбке. «Ничего особо невероятного. К примеру, содействие в приобретении по остаточной стоимости нескольких грузовых и штурмовых вертолетов. Ми-8, Ми-24. Они нужны в азиатском регионе». Прохоров выжидательно молчал. РПО «Шмель», к примеру, иглы или стрелы для вертолетов, несколько вагонов обычного стрелкового вооружения, АГС «Пламя», модули «Гроза». Прохоров кивал, что-то прикидывая для себя. Интересуют его крупнокалиберные снайперские винтовки В-94, Клин, Гюрза. «Бердыш! Автоматы АКС-74 с ночными прицелами НСПУМ! Бесшумные ПБС! Да мало ли что! Это уточнить нетрудно в рабочем порядке!» «Что еще?» Прохоров понимал, что все это мелочи. Узбек, наконец, произнес главное. «С-300! Вы с ума сошли!» Узбек рассмеялся мелким смехом. «А господин Бен Ладен почему-то так не считает». «Ты поинтересуйся у себя. Может быть, все же это подходящая цена?» Нифонта восстановил магнитофон, который прокручивал этот разговор, и растер уставшее лицо ладонями. «Что это значит, Александр Николаевич?» спросил Голубков. «Они что, действительно сошли с ума и думают, что смогут получить С-300?» «Это значит, Константин Дмитриевич, что они догадываются или знают истинную ценность захваченных сведений?» «Тебя не удивило, как легко я получил санкцию на слежку и прослушивание этих старых пердунов?» Голубков молчал. «Это значит, что нам с тобой сейчас дадут все, что угодно, кроме ракетно-ядерного удара по Восточной Европе для уничтожения дудчика. Вот что это значит». Голубков после короткой паузы сказал, «Контакт Прохорова с Закирджаном нам ничего не дает. Даже если мы арестуем их и допросим с применением нейролептиков, узбек имеет связь с Бен Ладеном, но дудчик-то где-то в Европе с Алиамиром. «Да, в оперативном плане это пустышка, Константин Дмитриевич». Они просто хотят вытянуть из напуганного дурака генерала все, что смогут, и, кроме этого, передают высшему армейскому руководству свой ультиматум». Голубков решился уточнить. «Он будет принят? Я имею в виду С-300?» «Спроси что-нибудь полегче. А лучше занимайся своим делом, ищи дудчика. Времени почти не осталось. Как только его заставят расшифровать собственные данные, все пойдет прахом». «Разрешите идти, Александр Николаевич?» — спросил Голубков. Ифантов промолчал. Голубков направился к двери, остановился и проговорил. «В документах Дудчика есть сведения о неуничтоженных ядерных боеголовках, неуничтоженных вопреки международным соглашениям о сокращении стратегических вооружений». Нифонтов поднял голову от бумаг и пристально посмотрел в глаза Голубкову. «Такие данные означали бы мировой скандал, новую холодную войну и экономический бойкот, уважаемый Константин Дмитриевич», — раздельно сказал генерал Нифантов. «Так что хорошенько помните, Константин Дмитриевич, что это вы предположили сами». Ничего подобного я вам не говорил. Нам дана полная свобода действий, и, как бы то ни было, Дудчик и его дискета должны вернуться на родину. Я хорошо вас понял. Голубков повернулся и вышел за дверь. По коридору управления навстречу ему бежал лейтенант из технического центра. Константин Дмитриевич, Лондон на связи. Нейл Янг, сидя за клавиатурой, уже ввел свой пароль идентификации, и по монитору бежала строка сообщения. «Нейл, срочно вылетайте в Прагу!» Дудчик снова вышел на связь. «Он находится в месте Домбровица на берегу Изеры. «Двухэтажный зеленый дом на холме. Адрес не знает, имени хозяина не знает. Во дворе спиленное дерево с гнездом аиста. Флюгер в виде черной кошки. Подтвердите готовность». Нейл Янг застучал по клавишам. «К немедленному вылету готов. Кого из людей я должен с собой взять?» «Вылетайте один. Я направляю в Домбровицу разведподразделение». Встретитесь с ними в...